Поедем в наш дом. Сам того не ожидая, предложил он. Я уйду на встречу, очень важная встреча, а ты жди меня. Если никто не будет ждать, я не вернусь. Что мне делать с этой розой? Вдруг спросила она. Надо бы выбросить, но ведь ты ее принес. Делай как знаешь. У меня очень мало времени. Должны позвонить. Да-да, я поеду с тобой, заверила она и засуетилась. Мне нужно одеться, предупредить родителей. Буду ждать внизу в машине, сказал он, и тут же вышел, прислонился к стене. Боже, что со мной происходит? Затем медленно стал спускаться, зачем-то считая ступени. Вроде из подъезда он увидел, как двое парней, забравшись на капот его Волги, вырывают лобовое стекло. Который раз уже сегодня он на мгновение остолбенел, потом, спохватившись, выхватил пистолет из кармана. — Вы что делаете, сволочи? Парни резко обернулись к нему, заметили пистолет. — Вали отсюда, дядя! Не то свои достанем, не газовые. — Это моя машина! — шалея от наглости крикнул он. Парни молча отлепили какие-то огромные присоски от стекла, спрыгнули с капота и неторопливо ушли за угол. Полковник сел в машину и запустил двигатель. Капитолина выбежала из подъезда с розой в руке. «Едем». Он выставил попугая на крышу, словно хотел отпугнуть всех — и милицию, и воров — и под этот ярко-синий мельтешащий свет помчался по пустынной и настороженной Москве. Подъезжая к своему дому, он издалека заметил «Москвич», стоящий почти у ворот. В призрачном свете фонарей невозможно было рассмотреть цвета, но ему показалось, что он видит Вишневый. Когда же полковник остановился возле его переднего бампера, понял, что Москвич все-таки дурного зеленого цвета. В такие-то она обычно красят заборы. Меня уже ждут, сказал Капиталине. Загони машину во двор и ступай домой. Я вернусь. Он вышел на улицу и снова остановился, стараясь вспомнить, что хотел сделать. Ворота перед Волгой открылись, но Капиталина не въезжала, опустив стекло, ждала. Не оборачиваясь, полковник приблизился к москвичу и стал возле водительской дверцы. Цвет огромных глаз можно было различить и в темноте. Глава тринадцатая. Он даже не сказал «Здравствуйте». Сел и замер, боясь моргнуть. «Едем», — сказала женщина. «Вы говорите по-английски?» «Да», — проронил полковник, испытывая внезапный приступ одышки. Хотелось откашляться. «Мало разговорной практики. У нас есть время для практики», — по-английски заговорила она, неотрывно глядя на дорогу. «Сейчас разработаем ваш язычок. Не подбирайте слова, расслабьтесь и говорите все, что придет на ум. Попросту непринужденно болтайте, поняли?» Полковник видел ее профиль, подсвеченный приборной доской, тонкий, изящный, может быть, чуточку хищный, что создавало притягательный шарм. Он осознал, что нельзя так откровенно рассматривать незнакомую женщину, но в прямом смысле не мог отвести глаз. — Нет, — вымолвил он, — зачем это нужно? — Майкл будет говорить по-английски, — проговорила она, по-прежнему глядя вперед. У полковника неприятно защемило подложечкой. ложечкой. Все-таки это была разведка из какой-то англоговорящей страны. Однако он тут же и забыл об этом. Поворачивая направо, женщина взглянула и неожиданно улыбнулась ему. Приступ души стал жгучим, напоминающим грудную жабу. Если бы не власть противоречия, давлеющего над ним, Полковник бы раскис окончательно. Все подвергающее сомнению иная половина его сознания теперь уже не извила, не посмеивалась, а как бы призывала к стыду. Ты же только что чуть не признался в любви другой женщине. Что за легкомысленность тебе скоро полста лет. Говорите же, говорите, ну, подтолкнула она. Это должен быть... «Ничего не значащий, дорожный разговор. Не напрягайтесь. Вам же удобно, хорошо?» «Да, я никогда не встречал такой очаровательной женщины», — вдруг признался полковник. «Мне скоро пятьдесят, я видел много женщин». «Так, вот уже хорошо», — одобрила она. «Продолжайте». «Первый раз я увидел вас в Вишневом Москвиче возле своего дома», — вымолвил Арчеладзе шел к машине очень злой и держал в кармане оружие. Но вы опустили стекло. Это было так неожиданно. Вы похожи на никарагуанскую женщину, только у них нет такого изящества и таких глаз. А что вы делали в Никарагуа? Что?» – он споткнулся. «Да там была гражданская война. Я помогал одной из сторон». Сегодня я не ожидал увидеть вас снова. Посредник мне сказал, приедет человек от, но не сказал кто.